Глава 45. Почти два месяца прошло, как Игорь разбился, а чувство такое, будто он в долгую командировку уехал. Мозг не хочет принимать ужасную правду. С Володей мы тоже отдалились. Он теперь через раз отвечает на мои звонки. Я резко высказался по поводу его помолвки с дочкой Прохорова, на что Третьяков послал меня на три буквы. Но зря. Понимание, что он совершил ошибку, придет позже. А проходить через разводы и прочую херотень та еще головная боль, тем более с такими деньгами и влиянием двух семей. И если вообще представится такая возможность. Подобные союзы нельзя разрушить по щелчку пальцев, поэтому я бы никогда не согласился на брак по расчету. О чем думаешь? Алена кладет руку мне на колено и слегка сжимает его. Я выкидываю окурок в окно и поворачиваюсь к цветочку. Какой же это кайф, никуда не торопиться, ничего не решать и ни от кого не зависеть. Даже и не знаю, как благодарить Дину Сергеевну за то, что периодически берет шефство над хомяком, а мы это время проводим с Аленой вдвоем. К тому же с моей матерью Андрей ведет себя в разы адекватнее, чем со мной. Нужно будет предложить Алене оставить хомяка на попечении новых родственников. Месяца на два или три. как я в свое время переложил ответственность за Бернарда и Эммануэль. Жаль, что самиха Алёны сдохла. Правда, Сомиков наплодить успела. Плавают теперь в аквариуме и радуют глаз. «Ян, о чем задумался?» — повторяет Алена вопрос, когда я долго не отзываюсь, и снова ластится, как кошка, требуя внимания. «Да так, всякая ерунда в голове крутится. Ничего важного». Облизываю пересохшие губы и тянусь за бутылкой воды на заднее сиденье. Выпиваю все до последней капли и устремляю взгляд на белый проектор. Интересное было кино. Я никогда не была в автокинотеатре. Да и вообще давно не ходила на романтические свидания. Точнее, очень редко на них была за последние четыре года. Робко улыбается цветок. «С Нейманом разве не ходили никуда?» — хмыкаю я. Алена пожимает плечом. До кинотеатров и долгих поцелуев под небом, от которых потом болят губы, дело не дошло. И вообще, я бы не хотела говорить о моем прошлом. Но можешь о своем рассказать. Куда-то еще ездили с Гончаровым, с бразильянками крутили интрижки. Вот это переходы, Алена. Усмехаюсь я. А как же чувство так-то? Разве прилично спрашивать на свиданиях о подобном? Прилично. Был хороший учитель. Играет бровями цветочек. Было дело, признаюсь я. Очень чувственные девушки, с аппетитными формами. Мне понравилось. Алена впивается в меня черными глазами, которые начинают опасно блестеть. Не кошка, а тигрица в такие моменты. Что, ты сама просила подробности? Подробности я как раз знать и не хочу. Костя сейчас в стране? Переводит Алена разговор в другое русло. Угу, киваю я. Но, по моим сведениям, уехал на свою малую родину. Как надолго, не знаю. Вы так и не общаетесь? Ну почему же? По работе пересекаемся. Эмоции и злость поутихли. Общение понемногу восстанавливается. Как раньше между нами, естественно, отношений не будет. Но хотя бы нейтралитет сохранить попытаемся. Повисает пауза. Алена тянется за кофе и делает глоток. Я из-под тишка наблюдаю за ней. И сам не понимаю, как выскакивают эти слова. Язык должен был онеметь от такого количества поцелуев. «Как погибли твоя мать и сестра?» – спрашиваю я. Последнее время эта мысль почему-то не дает покоя. Что очень странно. Матери Гины мне снилась и просила не обижать ее девочку. А все, что связано с Алёной – тишина и пробел. Но и разница между цветком и чокнутой колоссальная. У Рины ничего не держится. Ей обязательно нужно сказать все как есть. А с Алёной другая история. Иногда не знаешь, о чем она думает и что у нее на душе. Предполагаю, о каких-то вещах мне лучше и вовсе не знать. Тяжелое время было», — вздыхает Алёна. Ириска сильно заболела. Все деньги уходили на ее лечение. Моя травма окончательно подкосила наш бюджет. Мать по вечерам приходила уставшая с работы. Я тоже пыталась копейку заработать. Потом Слуцкого встретила. Он в Москву позвал, работу хорошую предложил. Мы жить вместе начали. Казалось, дела немного в гору пошли. Но однажды вечером соседка позвонила и сказала, что мама и Ириска отравились угарным газом. Сестру вроде как удалось откачать, а мать нет. Я сначала не поверила. Примерно как у тебя с братом и Игорем было. Впала в ступор и не могла и слова вымолвить. А когда приехала домой... Она ненадолго замолкает и поджимает губы. Не знаю, как не тронулась умом. Вмиг ничего не стало. И деньги оказались не нужны. Не думала, что в жизни разом столько всего плохого может произойти. Потом, правда, ты появился, попытался развеять нависшие надо мной тучи. Но мне в то время совсем не до отношений было. А Настя? Не разлива, дА вода была с Ирийской. После смерти мамы и сестры я ласку в Москву забрала, подальше от ее безумного, выпивающего отца. Вместе переживать горе оказалось проще. Не смогла девчонку одну оставить. Да и не хотела, честно говоря. Какое-то время я сижу, прикрыв глаза и прислушиваясь к внутренним ощущениям. В душе раздрай. Мысли о прошлом и нашем расставании с Аленой не идут из головы. Нас Рина и Эрик завтра в гости к себе приглашают. Перевожу тему. Она уже такая круглая. Продолжаю на автомате. Не могу переключиться после ярких образов и картина Каленниного прошлого. Зачем я завел об этом разговор? Хочешь мне вживую продемонстрировать, как выглядит женщина с животом? Мы с тобой и так не предохраняемся. Если повезет, то сам скоро увидишь такой. У меня. Не тебе. Андрея хочу на тест-драйв сводить. Алена широко улыбается. Неужели тебе не надоело постоянно его задевать? Вы с ним как два ребенка. Хомяк сам спросил, как появляются братики и сестренки. В отличие от тебя, я подготавливаю почву и хочу показать ему, что сначала дети растут в животике, потом спят в кроватках, и уже после оккупируют детскую и отбирают игрушки. Шаг за шагом подготовить его к стрессу. «Точно подготавливаешь, а не разубеждаешь», — смеется Алена. «А потом что? На роды его позовем. «Кстати, про роды. Сейчас кое-что покажу». Беру телефон и набираю матери сообщение, чтобы прислала фотку самов. Покажу цветку, как нужно заниматься размножением. когда получаю снимки материных любимцев, едва сдерживаю улыбку. Вот, протягиваю я Алене свой телефон. Учись как надо. Они все сейчас в отдельном аквариуме живут. Видишь, как их много. Я даже посчитать всех не могу. И столько явно не потяну. А как же твои девять жизней, которые ты собралась мне посвятить? Издеваешься, да? Хоть бы одного родить? Но если тебе будет мало, то можешь в новое путешествие с Гончаровым отправиться. и там разыскать себе плодовитую самку. Не думала, что тебе столько нужно. С обидой произносит Алена. А до росписи в ЗАГСе ты почему не озвучил свое желание? Я бы на такое не согласилась. Кивает она на мой телефон, а черные глаза опять начинают опасно блестеть. Ты давай потише с эмоциями. Завелась. Успокаиваю я, чувствуя, как член дергается под тканью брюк. Обожаю, когда цветочек злится. Хоть домой вези, а не в ресторан. Но портить такой вечер разборками на ровном месте и сексом на заднем сидении в какой-нибудь темной подворотне не хочется. Потерплю до дома. Я ведь пошутил. Забираю смартфон и затемняю экран. Может, старания уже дали плоды, и цветочек поэтому чуть что постоянно на взводе и выпускает шипы. Надо бы свозить ее на днях к врачу. Подтвердить мои догадки и сны. Остаток вечера мы проводим в ресторане. а потом гуляем по городу, не затрагивая щекотливых тем. Домой возвращаемся поздно. Дина Сергеевна уже давно уложила хомяка спать и сидит в кресле, устремив взгляд в телевизор. Снова кормила мороженым, и собак в интернете покупали. Я разглядываю пол в гостиной, заметив новые игрушки. «Меня ты так не баловала. Зато на внуках, как посмотрю, отрываешься, да, Дина Сергеевна?» «Хватит бурчать, Ян!» «К деду тебя нужно вместе с Андреем на перевоспитание, чтобы Варя научила вас, как обращаться с женским полом, а нам с Аленой — на отдых, куда-нибудь надолго и далеко». «Спасибо, что посидели», — смущенно улыбается Алена, присаживаясь на диван рядом с моей матерью. «Цветочек хоть и не говорит, как ей приятно, что моя семья принимает Андрея, будто он наш общий, но мне и так это видно по ее горящим глазам». «Ален». «А может, правда, на пару дней слетаем куда-нибудь вместе?» — предлагает моя мать. «Куда-нибудь это в очередную командировку?» — хмурюсь я. «Это ты ее так заманиваешь в свой фонд, чтобы свалить потом на хрупкие плечи часть своих обязанностей? Готовишься раскидать работу в филиалах?» Сначала Рину таскала за собой, пока она второй раз не округлилась. Теперь Алена на очереди. «Не соглашайся, цветок. Пожалеешь?» «Цветок?» Мать игриво приподнимает бровь, воодушевленно разглядывая нас солёной. «Да? Что ты так удивляешься? Разве у вас с отцом нет милых прозвищ «Корица»?» Все. Мать вскидывает руку вверх и поднимается с дивана. «Обожаю вгонять Дину Сергеевну в краску на людях, а то устроит из себя вечно деловую и неприступную леди. А я наизусть знаю слабые места всех членов семьи. Но и мать в курсе, где находятся мои болевые точки». Костя звонил. Он вернулся в город и просил передать, чтобы ты завтра к нему заехал, решить какой-то общий вопрос. Сказал, что ты в курсе. Хорошо, заеду. Быстро соглашаюсь я, не желая вдаваться в подробности, что это за дела. Гончаров весь телефон оборвал, пока мы гуляли с Аленой по городу. Однако я не хочу, чтобы Цветок переживала по мелочам и знала какие-то ненужные ей детали. Хватит с нее нервотрепок. Я на ужин приготовила Андрею сырники. но он очень устал и чуть не заснул за столом. Почти ничего не съел. «Этому обжоре?» — кивает мать на меня, обращаясь к Алене. «Не давай. Оставь ребенку». Я закатываю глаза и шумно втягиваю воздух через нос. «Надо же! Режим бабушки активировался. Никак не выключится. Сбой в системе произошел?» «Не поясничай, Янис. А то действительно уедем с Аленой вдвоем, а тебя оставим с Андреем. Хотя нет». Страшно за ребёнка и его нервную систему. Кажется, тебе пора. Я показываю Дине Сергеевне на дверь, начиная злиться. Провожаю мать и иду на кухню. Алёна заваривает нам чай и садится на стул. Подбирает под себя ноги и переводит задумчивый взгляд в окно. Дина Сергеевна, это серьёзно? Что именно? Ну, про общую поездку и работу с благотворительными фондами. Вполне. Всё от тебя и твоего решения зависит. Но ты, конечно, был бы против. С чего? Полагаешь, я жду от тебя, что ты превратишься в домохозяйку и перестанешь выходить из дома? Да это и нереально. Если тебя маленький ребенок не остановил от работы с секциями, то и второй не отобьет желание. Я не прошу полностью перекраивать свою жизнь ради меня. С переездом так совпало, да. Но если ты горишь какими-то идеями, то я и моя семья всегда поможем их реализовать. Все упирается в твое желание. или его отсутствие. «Точно? А то после твоей сегодняшней фотографии с самами я уже настроилась не выходить из дома и рожать детей одного за другим, пока яйцеклетки не выйдут из строя. Только знай, я никогда не сидела на месте, постоянно находилась в движении и разъездах». «Хорошо. Когда с матерью определитесь с поездкой, меня заранее предупреди. Я так-то Эрика не раз выручал, развлекая племянника». Теперь их очередь с Риной побыть анимационной бригадой на дому. Не то сойду с ума, оставшись с хомяком один на несколько дней, и моей нервной системе придет хана. Алена опять улыбается. Я уже сбился со счёта в который раз за этот вечер, когда она в таком приподнятом настроении от нее глаз не отвести. — Я никуда сейчас не поеду, — цветочек зевает. — Допивай чай и пойдём спать. Утром мы долго не можем проснуться. Андрей тащит меня полудохлого за руку на кухню и просит разогреть ему сырники, пока Алена уходит в ванную принять душ. Хомяк хвалится новой игрушкой и закидывает удочку, чтобы я купил ему еще одну такую же, но в другом цвете. Мелкий манипулятор. Если сырник оставишь, то подумаю киваю на почти пустую тарелку и тру ладонью лицо. Андрей, даже жевать перестает, услышав мое предложение. Переводит глаза на сырники, потом на меня, после чего подвигает ко мне свою тарелку. «Только один!» Я довольно усмехаюсь. Не ожидал подобной щедрости от хомяка. И отказываться от еды не собираюсь. «Замёт она!» Закидываю в рот сырник и, прожевав, протягиваю руку Андрею, чтобы скрепить нашу сделку. Доев свой завтрак, хомяк убегает в гостиную. А я наблюдаю за Алёной, которая поджаривает для меня яйца с беконом. Может, к бабуле и Риму сгоняем на пару дней? Андрею понравится. Предлагаю цветочку. Алена едва не роняет тарелку из рук, и я только сейчас замечаю, что с моей женой этим утром что-то не так. Не совсем уверена, что это хорошая идея. Лучше они к нам потом прилетят. Для ребенка слишком много новых впечатлений, а, следовательно, и для меня. У хомяка и так их всегда выше крыши. Нашла проблему. Дело даже не в Андрей. Алёна лезет в карман домашнего платья и начинает трястись еще сильнее. «А вот!» кладет передо мной какую-то продолговатую штуку с маленьким дисплеем, на котором видна надпись «Беременна 3+.» Раз уж у нас традиция все делать абы как, то не будем ей изменять. Да и держать подобное в секрете я долго не смогу. Волнуюсь. Как самиха, взять объёмом не обещаю, но если удастся выносить и родить хотя бы одного ребенка... Буду очень счастлива». Кручу в руках электронный тест на беременность и улыбаюсь, как дурак. все таки чуйка меня не подвела. Беременна. «Со свадьбой и торжеством мы планировали не медлить, но лучше на какое-то время это пока отложить. Переезда и новых впечатлений для меня сейчас будет за глаза. Давай подождем второго триместра». «Какого триместра?» — переспрашиваю я. «Месяца три или четыре повременим», — поясняет Алена. Я поднимаюсь со стула и обнимаю ее за талию. Сердце ухает в груди, как сумасшедшее. Дух захватывает от новости. И эти ощущения не сравнятся по своей мощи ни с одним экстремальным путешествием. Впрочем, ни с чем не сравнятся. Подобного я еще никогда не испытывал. А ты умеешь взбодрить с утра и поднять настроение? Причем на ближайшие девять месяцев, да? Уже восемь. И веселье в случае благополучных родов. тебя ждет на всю оставшуюся жизнь к тому же характер у нас с тобой скверный на легкий путь даже не надейся будет непросто я насмешливо вздергиваю бровь прям напугала на все согласен алена целую цветочек в губы и крепче прижимаю к себе лишь бы пройти этот путь вместе с тобой